Только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас. Несомненно, была и тут игра. Было и то самоунижение, которое паче гордости. Но была и искренность. Можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах? Он худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулись, ступал своими длинными ногами с носка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 Он уже писал для художественного театра. Артистки Книппер делал на своих книгах такие, например, посвящения. Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для вас в кожу сердца моего.